Глава одиннадцатая Детективы, не поэты, в разбитой голове ямбического пентаметра не обнаружишь. Если бы Мэйр был Вильямом Шекспиром, он бы, возможно, верил в то, что «любовь, что дым, вздымающийся в небо со вздохами». Но он не был Вильямом Шекспиром. Если бы Стив Карелла был Генри Уотсвордом Лангфеллом, Он бы знал, что любовь всегда занята сама собой. Но, увы, как вы знаете, он не был Генри Уотсвордом Лангфеллом, хотя у него и был дядюшка Генри в Редбэнкс, штат Нью-Джерси. Если бы любой из наших двух героев был Бекингемом или Овидием или Байроном, они бы не исключено осознали, что любовь есть соль жизни и вечный источник страхов и беспокойств, и капризная сила, но они были не поэты, они были всего лишь профессиональные полицейские. Даже как профессиональные полицейские они не могли бы оценить мнение Гомера из мультфильма с таким же названием, которое в переводе Никаса Константина звучит так «Тот, кто сильно любит, не менее сильно ненавидит». Но они не видели этого мультфильма и не читали книгу. Чего еще ожидать от полицейских? И все же они могли вам рассказать много историй о любви. Тут вы можете не сомневаться. Им приходилось слышать любовные истории от ста одного человека, а может, этих рассказчиков было и больше. И не думайте, будто они не знали, что это за штука — любовь. И еще как знали. Любовь сладка, чиста, чудесна, любовь великолепна. Разве они не любили своих матерей и своих отцов и других своих родных? Разве они не целовали в первый раз своих девушек в 13 и 14 лет? Разве это не любовь? Конечно, любовь. И разве они не любили свои семьи, своих жен и своих детей? Так что говорить им о любви было бесполезно, они все о ней знали. Вот так-то. Мы любим друг друга» сказал Нельсон. Мы любим друг друга, сказала Милейни. Они сидели в ночной тишине следственного отдела и диктовали свои признания полицейским стенографистам. Сидели они за разными столами, пальцы их все еще носили черные следы после взятия отпечатков. Мэр и Карелла слушали спокойно, молча, терпеливо. Они все это слышали раньше не нался на Милейни, казалось не осознавали что в десять часов утра на полицейском воронке их увезут из участка в суд где им предъявят обвинения а потом поместят в отдельные камеры они если верить их словам в тайне встречались более года но похоже они не понимали что не увидят друг друга до суда а потом возможно и вообще никогда карелла и мэр внимательно слушали историю их любви нельзя судить любовь сказал нелсон приначивая высказывание другого человека эта штука между миеней и мной случилась сама по себе никто из нас ее не желал никто из нас ее не звал случилось и все случилось и все сказала милени за соседним столом «Я хорошо помню, когда...» «Однажды вечером мы сидели в машине Карла, ожидая, когда Стэн смоет грим, и мы все втроем сможем вместе поужинать». «Рука Карла коснулась моей, и в следующий миг мы уже целовались. Мы вскоре влюбились друг в друга. Так, по крайней мере, мне кажется». «Мы влюбились друг в друга», — сказал Нелсон. «Мы пытались остановиться». Мы знали, что это грех, но когда мы убедились, что остановить это не в наших силах, мы пришли к Стэну, все рассказали ему и попросили, чтобы он дал разрешение на развод. Это было сразу после инцидента на вечеринке, когда он попытался ударить меня. В прошлом месяце, в сентябре, мы сказали ему, что любим друг друга и что Милей не хочет развода, он решительно отказал. «Мне кажется, он давно о нас догадывался», — сказала Милейни. «Если вы говорите, что он изменил свое завещание, значит, именно по этой причине он это и сделал. Он, должно быть, знал, что у нас с Карлом роман. Он очень тонко чувствовал. Он догадывался, что что-то не так задолго до того, как мы ему об этом рассказали». «Мысль убить его пришла в голову мне», — сказал Нелсон. «Я тут же согласилась», — сказала Милейни. «В прошлого месяце я начал заказывать страфантин в больничной аптеке. Я знаю тамошнего фармацевта. Я часто захожу к нему, когда мне что-нибудь надо для больницы или для моей частной практики. Я захожу и говорю, «Привет, Чарли, мне нужен пенициллин». И он, конечно, дает его мне, поскольку знает меня». «То же самое я делал с Астрофантином. Я никогда не говорил ему, зачем он мне понадобился. Мне кажется, он думал, что я беру его для своей частной практики вне больницы. В любом случае, он никогда меня об этом не спрашивал. Да из чего бы это?» «Карл приготовил капсулу», — сказала Милейни. «В среду за завтраком, когда Стэн принял свои витамины», Я заменила оставшуюся капсулу на другую, с ядом. За обедом я убедилась, что он проглотил ее и запил водой. Мы знали, что растворится она за время от трех до восьми часов, но точно сказать, конечно, ничего не могли. Мы не хотели, чтобы он обязательно умер перед камерой, но это уже и не важно. Важно, что нас в это время поблизости не будет» что мы совершенно с этим не связаны. «И тем не менее», — сказал Нелсон, — «мы понимали, что подозрение пойдет прежде всего на меня. В конце концов, я врач, имею доступ к лекарствам. Мы предвидели эту возможность и решили, что именно я предложу отравление, и именно я предложу вскрытие». «Мы также решили», — сказала Милейни, — «что было бы хорошо», «Если бы я сама указала на Карла?» «А после того, как вы выясните, каким ядом убили Стена, я имею в виду его быстрое действие, и что Карл во время шоу был дома, вы автоматически исключите его из числа подозреваемых». «Вот так мы думали». «Мы любим друг друга», — сказал Нелсон. «Мы любим друг друга», — сказала Милейни. «Закончив говорить...» Они сидели тихо и спокойно. Полицейские стенографисты показали им протоколы, и они подписали многочисленные копии. А потом Альф Мисколо вышел из канцелярии, надел на них наручники и отвел вниз, в камеры предварительного заключения. «Одна копия для нас, одна для лейтенанта, и одна для отдела расследования убийств», сказал Карелла своему стенографисту. Стенографист едва кивнул. Он тоже все это уже не раз слышал. Ничего нового о любви и убийстве сообщить ему не могли. Он надел шляпу, положил требуемое количество подписанных признаний на ближайший к стойке стол и вышел. Проходя мимо закрытой двери комнаты допросов, он мог услышать приглушенные голоса. «Зачем ты ее избил?» — спросил Клинк. «Я никого не избивал», — сказал Куки. «Я люблю эту девушку». «Что?» «Я люблю ее. Ты что, оглох?» «Я люблю ее с первой минуты, как увидел». «Когда это было?» «В конце лета, в августе». «Это было на Стэме». «Я как раз собирал ставки в кондитерском магазине на углу». «Проходил мимо Покерина в середине квартала и подумал». А «Может, зайти убить время, понимаешь?» Парень снаружи расхваливал игры, и я остановился послушать. Потом заглянул внутрь, и там была эта девушка в темно-зеленом платье. Она склонилась над столом и бросала шары, не помню, что ей выпало. «Ладно, что произошло потом?» «Я вошел». «Продолжай». «Что ты хочешь от меня?» — Я хочу знать, зачем ты ее избил. — Я ее не избивал. Сколько раз тебе говорить? — Кто был вечером в той кровати, сукин сын? — Я не знаю, кто был в той кровати. Оставь меня в покое. У тебя против меня ничего нет. — Ты что, думаешь, я зеленый молокосос? — Да, я думаю, что ты зеленый молокосос, — сказал Клинк. «Что произошло в тот первый вечер, когда ты увидел ее?» «Ничего. С ней был какой-то парень, очень из себя модный. Я наблюдал за ней, вот и все. Она не знала, что я наблюдаю за ней. Она даже не знала, что я вообще существую. Когда они ушли, я пошел за ними и выяснил, где она живет. И с тех пор не отступал от нее ни на шаг, вот и все». «Это не все. Я сказал все». «Ладно, можешь считать все, что угодно», — сказал Клинк. «Умник, мы на тебя все навесим, не сомневайся». «Говорю тебе, я пальцем ее не тронул. Я пришел к ней на работу и дал ей знать, вот и все». «Что ты ей дал знать?» «Что она моя девушка». Значит, она не должна ни с кем ходить и никого не должна видеть, что она моя, усек. Это единственное, почему я туда пошел, чтобы дать ей знать. Я совсем не хотел всей этой заварухи. Я хотел только сказать ей, что я от нее жду, вот и все. Джон Куки Кицеаторе опустил голову. Поля шляпы спрятали от Клинга его глаза. Если бы каждый занимался своим делом... Все было бы нормально. В следственном отделе стояла тишина. «Я люблю эту девушку», — сказал он, а затем пробормотал. «Ты, ублюдок, чуть не убил меня сегодня».